Глава 20. Меня тянуло вперед, вперед, вперед. Тянуло так сильно, что я едва не сорвался на бег, но, чтобы не привлекать внимание окружающих, сдерживался изо всех сил. В редких случаях, когда мой необычный дар проявлял себя особенно мощно, я в некоторой степени оказывался в его власти и обычно мчался, сломя голову, хоть и опасался угодить в беду, которую не замечу, пока не станет слишком поздно. Сотни человек собралась перед соседними шатрами, где два зазывала расхваливали свои аттракционы. Я просочился сквозь толпу и скользнул между двумя большими шатрами, надеясь, что меня не заметят ни карни, ни охранники. Тени сгустились быстрее, чем я ожидал. Я немного сбавил шаг, побоявшись обо что-нибудь споткнуться и напороться на стальной палаточный штырь, а то и удавиться растянутой веревкой. И именно такую смерть можно навлечь на себя, хоть и неумышленно чтобы раз и навсегда доказать, что я не заслуживаю нежеланного ярлака героя, что я обычный повар блюд быстрого приготовления, причем неуклюжий. За шатрами склон спускался к подъездной дороге. Я быстро перебежал асфальт и снова перешел на шаг, оказавшись на противоположном склоне. Еще более темный и длинный, чем первый, он по колено зарос бурьяном. Гвалты суматоха ярмарки заметно стихли. Вокруг стрекотал хор сверчков. Вечер был достаточно теплым, чтобы я начал беспокоиться насчет гремучих змей, которые по такой погоде любили охотиться в темноте как раз на сверчков и жаб. У подножия холма находилась большая, усыпанная гравием площадка, в ярмарочную неделю служившая кемпингом для карни. Там имелись вода и электричество. На ней выстроились рядами по меньшей мере шесть трейлеров и домов на колесах. Некоторые принадлежали независимым дельцам, работавшим на ярмарке и служили передвижными домами для них и их семей. Другими владели братья Сомбра и сдавали их в аренду тем, у кого не было собственного жилья. Лет с двенадцати, пока мы со Сторми не стали парой, я зависал на ярмарке каждую ярмарочную неделю. Работал неполный день в палатке с едой, жарил гамбургеры и управлялся с фритюрницей. Там я впервые открыл себе талант повар блюд быстрого приготовления. Я был знаком со многими карней, большинство из них мне нравились. Они не вписывались в культуру нашего общества, когда некоторой степени не вписывался в нее и я, хотя у них это было скорее по необходимости, чем по собственному выбору. Меня притянуло на покрытые гравием дорожки между рядами трейлеров и домов на колесах. Большинство окон были темными, каждый трудоспособный член общины отправился на работу. Там, где оконное стекло согревал янтарный лампы, стареющие родители или молодые матери с маленькими детьми ожидали возвращения любимых. Времени для общения с семьей оставалось немного, от закрытия ярмарки после полуночи до открытия, которое обычно происходило в полдень с понедельника по вторник и в 11 утра по пятницам и субботам. Я подошел к большому дому на колесах. Во многих окнах горел свет. Для создания уверенности штора на лобовом стекле была задернута, Окон на обеих передних дверях закрывали жалюзи. Меня потянуло открыть дверь с пассажирской стороны, и я взялся было за ручку, но потом мне показалось, что я услышал приглушенные голоса. Я подавил порыв забраться внутрь, по крайней мере, этим путем. Обойдя внушительное транспортное средство, я обнаружил вход сбоку. В верхней части двери имелось окошко, свет не горел. Я попробовал открыть дверь, она была не запертой. Иногда я думал, что мой сверхъестественный дар идет в комплекте с толикой безумия, пусть оно не настолько сильное, чтобы запирать меня от греха подальше. Мое помешательство не угрожало никому, кроме меня. Оззи Бун говорил, что любой талант, неважно, к написанию песен, романов или выслеживанию людей при помощи психического магнетизма, дается с обязательством использовать его на полную катушку, с ярой приверженностью, едва отличимой от невротической одержимости. Он считал, что писатель каждой новой книгой должен расширять границы, создавать истории, которые никогда не рассказывал прежде, использовать приемы, которые бросают вызов его дару. Он говорил, что на самом деле приверженность на грани одержимости не просто обязательство, а необходимость, непременное условие, без которого писатель может с тем же успехом сунуть в рот долу ружья и уйти из жизни так, как это сделал Хамингуэй. Ози питал слабость к цветистым речам. И я находил это очаровательным и забавным. Однако, по его собственному признанию, он не жил согласно своим идеалам, и я задавался вопросом, а не была ли богатая жирами диета на тысяч калорий в день его замедленным выстрелом из ружья. Что касается психического магнетизма, если, конечно, считать его талантом, то, согласно философии Ози, выбор у меня был только один. Использовать его по максимуму, невзирая ни на какие моральные аспекты, Выпрыгнуть из самолета без парашюта, если он велит сделать именно это. Пока что от меня требовалось открыть заднюю дверь дома на колесах. Чем я и занялся? Дверь даже не скрипнула, за что я вознес мысленную ей благодарность. Я шагнул внутрь в почти темную комнату. Автомобиль был таким большим и устойчивым, что даже не покачнулся под моим весом. Через открытую внутреннюю дверь падал бледный свет. Его едва хватило, чтобы понять, что я оказался в спальне. Я постоял, прислушиваясь, и через мгновение уловил тихие голоса двух мужчин в передней части дома. Я не мог разобрать, что они говорили, а потому подошел к открытой двери, встал сбоку и прижался левым ухом к косяку. Все равно было далековато, голоса оставались слишком приглушенными, и я мог понять лишь одно слово из десяти, причем ни одно из них, казалось, не принадлежало одному и тому же диалогу. Осмелившись выглянуть из-за косяка, чтобы разведать территорию, Я увидел справа открытую раздвижную дверь, а за ней ванную. За ванной располагалась зона кухни, выходившая в обеденный уголок. Напротив ванны виднелся вход, видимо, во вторую спальню. Со своего места я не мог рассмотреть, что находится за ней слева, но решил, что там довольно просторная гостиная. При других обстоятельствах я бы не отважился пройти дальше задней комнаты, но сегодня была необычная ночь. С каждым часом предчувствие надвигающейся катастрофы давило все сильнее. В голове непроизвольно всплывали образы наводнений сна. Другие кошмары обычно стирались из памяти тем быстрее, чем больше проходило времени с момента пробуждения. Однако этот обосновался надолго. Подробностей прибавлялось каждый раз, как фрагменты кошмара вставали перед моим мысленным взором. Интенсивность его лишь возрастала по мере того, как мы приближались к событию, которое он предвещал. Я достал глок из наплечной кобуры под бледно-голубым пиджаком и шагнул из темноты в короткий коридорчик между второй спальней и ванной. Не успел я переступить порог, как из передней части дома на колесах, которые я посчитал за гостиную, показались двое мужчин. Я застыл, и когда ни один из них не взглянул в мою сторону, бочком протиснулся в открытую дверь ванной. Мужчины подошли к пассажирской двери и остановились, чтобы продолжить начатый разговор. Теперь мы находились ближе друг к другу, и мне было лучше их слышно. Все равно не понимаю. Не понимаешь? Чего не понимаешь? Он наверняка увидел всех троих. Ну и что? Берн Эклс думает, что парень непрост. В каком смысле непрост? Берн Эклс, бывший полицейский из Пико Мунду, а также член сатанинской секты, вместе с остальными спланировал стрельбу в торговом центре «Зеленая луна», а заодно и взрыв, который не произошел. Сейчас он отбывает пожизненный срок в тюрьме. Эклс точно не знает. Твою мать, Джим, это же перебор, тебе не кажется? Почему же? Спросил Джим. Потому. Потому что мы тут наделали делов только из-за этого идиота Эклса, который знает непонятно что. Нет, пойми, Эклс пытался выяснить, что случилось, когда их нападение на торговый центр пошло наперекосяк. Но тоже же сказал, будто он не знает, что случилось. У него есть теория. По его мнению, все это имеет смысл, только если у парня, которым им помешал, имеется сила. — Какая сила? — Эклс считает, что всякое разное, — сказал Джим. — А вдруг у Эклса дерьмо вместо мозгов? — Нет, Боб, он парень смышленый. Такой смышленый, что оказался до конца жизни за решеткой. — Из-за того, что у того выродка имеется сила. — Что за выродок? — спросил Боб. — Эклс зовет его выродком. Я ничуть не примет, ни любого парня из толпы, но заподозрил, что речь обо мне. — Это у нас сила, — сказал Боб. — Кантумакс. Потестас. — Хайль Гитлер, — пробормотал я со своего подслушивающего поста на выходе из ванной. — У нас сила темная, — сказал Джим. — Может, у выродка какая-то другая? — Не нравится мне это слушать. — А мне не нравится это говорить, но в Неваде у него точно что-то было, верно? И кто лежит мертвый в пустыне, наши парни или этот выродок? Эклс прав. Какая-то сила». Эклс знает что-то конкретно или просто треплется?» «Начнем с того, что один раз встретив или дотронувшись, или даже просто увидев, выродок способен выследить тебя, где бы ты ни находился», — сказал Джим. «Выследить? Как чертов тон-то или вроде того?» «Выследить с помощью силы?» «И что?»